Глава восьмая. Среди ночи просыпалось несколько раз, а всё из-за того, что лошади не давали покоя. В конце концов, Геруву пришлось привалиться к дереву рядом с животными и так полулёжа дремать. Духи словно боялись дворецкого и клошатки больше не подходили. Зато пришли ко мне. Вторая подушка, которая валялась рядом со мной, летала по шатру. Мне было бы страшно, не будь я такой уставший. да и в общем-то Я уже смирилась с присутствием призраков. Хотелось бы, конечно, знать, кто именно тут ерундой страдает. Почему-то точно знала, не Улрой. Но он бы не стал меня запугивать. Понял ведь еще в прошлый раз, что мне не страшно. На не невыспавшиеся и недовольные были все, кроме принцесс. Данель тихо ругался себе под нос. Геруф выглядел усталым, но равнодушным, а Адриан — злым. Девчонки с любопытством поглядывали на каждого из нас, пока мы пили чай, согретый на костре в железных кружках. Потом Канти подсела ко мне поближе и, привалившись к моему боку, тяжело вздохнула. «Не выспалась, да?» «Не очень», честно призналась я. «Прости, пожалуйста». Девочка загрустила, а я поняла, что ни в коем случае не стоит говорить на эту тему, Принцессы чувствуют сильную вину, хотя они, разумеется, не виноваты. «Канти, не смей себя винить!» Хмуро взглянула на неё. «Да, папа тоже говорит, что мы тут ни при чём. Но я-то знаю, что если бы не наша излишняя эмоциональность, духов бы не было в этом мире». «Да чего, мудрая девочка? Я только покачала головой. Спорить не стану, конечно» но постараюсь отвлечь хоть как-то на время дороги. Долго нам ещё ехать? Насколько помню, завтра утром мы должны уже быть на месте. Канти задумчиво закатила глазки. Да, в прошлый раз так и было. Завтракали быстро, потом расселись по своим местам в карете и двинулись в путь. День тянулся настолько медленно, насколько можно представить, «Книгу я прочитала наполовину, так ни в чём и не разобралась, но хотя бы время убила». Принцессы рисовали, размалёванные листочки только успевали отлетать в сторону. Данелли и Адриан обсуждали что-то в полголоса, и, судя по их скучающим выражениям лиц, разговор не имел делового характера. В общем, каждый занимался хоть чем-то, чтобы скорее наступила ночь, а завтра утром уже будем на месте». Никаких приключений не случилось, ни за день, ни за ночь, и утро прошло в довольно приятном настроении. Ночью духи не свирепствовали и дали всем выспаться. «Подъезжаем!» Ко мне подсел Данель и приоткрыл шторку на окошке. «Смотри!» Я, подтянувшись, выглянула в окно. Впереди виднелись скалы, водопад и сверкающая в солнечном свете вода, А на самом верху утёса стоял огромный дом буквой «П», вокруг которого цвели и благоухали цветочные клумбы, зелёные деревья кронами закрывали сад от солнца, а на витой изгороди сидели разноцветные птицы небольшого размера, издалека мне показались похожими на попугаев. Карета свернула на узкую дорогу, уходящую вверх по скале, а затормозила у широких ворот спустя несколько минут. Адриан вышел первым, помог выбраться дочкам, мне, а Данель остался помочь Геруву, распрячь лошадь. Пока шли к дому по тропинке через сад, я вертела головой и все рассматривала. Невозможная красота. Видно, что садовник не зря получает свою зарплату. Интересно, каково это — работать в доме, куда хозяин приезжает раз в несколько лет, и при этом получать плату? К моменту, как мы подошли к главному входу, на улицу высыпала прислуга: пятеро женщин в черных передниках и белых платьях, двое мужчин в серых комбинезонах и один в черном фраке, вероятно, дворецкий. Все они склонились в поклоне, но из потолба с любопытством поглядывали на принцесс. С приездом ваше величество! Поздоровались они хором, от чего я вздрогнула. Женщины улыбались девочкам. Одна подошла и, вновь поклонившись, предложила проводить их в покое. «Благодарю, Галлетт. Но наша няня, она же наша камеристка, проводит нас». Совсем по-взрослому, с высоко поднятым подбородком произнесла Канти, а Райза осмотрела всех внимательным взглядом и шепнула куда-то в сторону. «Даже не смейте навредить этим людям, ясно?» «Я сама лично найду способ, как отправить вас назад, если хоть что-то случится в этом месте!» Я снова вздрогнула, теперь от осознания того, что справа от меня находятся духи. Призраки, наверное, что-то ответили, потому что Райза удовлетворительно кивнула. «Здесь очень красиво!» — сказала я, когда заметила взгляд Адриана. «Барри и Найт занимаются садом, все комплименты им!» Король кивнул в сторону мужчин в серых комбинезонах. Те поклонились и мне. Когда вернулись Геруф и Данель, мы все двинулись в дом. Дворецкий вел себя немного зажато. То и дело косился на местного дворецкого, а потом молчаливо сверлил взглядом короля. Адриан заметил это и усмехнулся. «Геруф, у тебя тоже отпуск. Ты трудился в замке больше, чем должен. Теперь отдыхай». Облегчённый вздох обоих дворецких вызвал хихиканье в толпе. Прислуга разбежалась по своим делам, кухарки уже выставляли блюда на стол в столовой, в которую дверь не была закрыта, и из холла можно было увидеть помещение почти полностью. Сверкающие начищенные полы отражали свет от светильников и рассеивали по стенам солнечных зайчиков. Вдоль длинного стола стояло не меньше двух десятков стульев, И в целом столовая была больше, чем в замке, на что я не могла не обратить внимания. «Здесь она одна, а в замке есть ещё большая столовая», ответил Данель, когда спёр что-то вкусное со стола и вернулся в холл. «Пойду поищу свои покои. Увидимся за обедом». Девочки тоже двинулись вверх по широкой лестнице. Я пошла за ними, но меня задержал Адриан. «Хочу показать тебе кое-что. Не сейчас». «Вечером спускайся в холл, когда уложишь девочек». Улыбнулся и ушел, оставив меня в замешательстве. Странно, очень странно ведет себя его величество. То прогулки перед сном в саду, то теперь вот это. Он проверяет меня, хочет узнать получше, кого именно представил к своим дочкам. Так мог бы просто выдвинуть ряд вопросов. Я бы ответила, да разошлись. Я рассеянно осмотрелась не особо присматриваясь к деталям интерьера. Каша из мыслей в голове не позволяла связно думать. «Дина, ты идёшь?» — раздался звонкий голосок одной из сестёр. Пришлось поспешить. «Здесь комнаты находятся точно так же рядом друг с другом. Твои покои вот тут». Рай заткнула пальчиком в сторону одной из дверей на втором этаже. «Папа говорил, что это дом — уменьшенная копия замка». «Так что если там ты уже ориентируешься, то и здесь не потеряешься». Я кивнула. Поместье на самом деле было очень похожим на замок. Мы словно никуда и не уезжали. Ах нет, одно отличие всё же было. Благоухающий, чудесный сад, ещё не тронутый ледяными лапищами призраков. Оставшись одна в своих покоях, я медленно побродила по комнатам, набрала воду в ванну, закинула туда несколько веточек травы и насыпала соли, расслабляющая ванна с дороги, то, что нужно. Пока лежала в горячей, едва ли не кипящей воде, всё думала, как меня угораздило в такое вляпаться. Всё происходит, словно не со мной, как будто я наблюдаю со стороны за чьей-то жизнью, и это ощущение никак не хочет покидать меня. Ни в первый день, ни во второй, ни даже в четвёртый. Может, я когда-то и привыкну к тому, что в соседней комнате живут девочки-эльфийки, а где-то по дому носится дракон в человеческом обличии, снова стащив вкусняшки со стола. При воспоминании о хитрющем взгляде Данеля мои губы расплылись в улыбке. Такой красивый, милый мужчина, и если бы не это правило в контракте, я бы, может, даже позаигрывала. В конце концов, не буду же я всю жизнь старой девой. Романтики ведь хочется. Перед внутренним взором Внезапно возникло хмурое лицо Адриана. Тонкие губы поджаты, в потемневших глазах сверкают молнии, руки скрещены на груди. Король даже в моих фантазиях против каких-либо отношений на рабочем месте. Разочарованно вздохнула и выбралась из ванны. Пока одевалась, слышала, как за девочками зашёл Данель, и теперь кто-то из них стучится в мою дверь со стороны коридора. «Иду, иду!» Отбросила полотенце и наспех заплела мокрые волосы в косу. «Всё, готово!» Когда распахнула дверь, по ту сторону стоял улыбающийся Данель и не менее счастливые принцессы. «Папа занят!» Канти подвигала бровями, не переставая улыбаться. «А мы идём на пикник!» Радостно захлопала в ладоши Райза. «Да, мы решили перенести обед из столовой в сад. Ты как, согласна?» «Конечно!» «Разве могла я отказаться от такого?» Мы все вместе совершили набег на столовую, пока нас не видят кухарки, собрали тарелки в корзину, где-то найденную Данелем, и тихонечко выскочили через чёрный вход в сад. Здесь в окружении клумб стояла увитая плющом круглая беседка, в ней ажурные скамейки и стол, на который мы ей расставили угощение. На блюдах оказались булочки, сыр, запечённая рыба, поджаренные хлебцы — а на десерт — фруктовые корзинки с белковым кремом. При виде гастрономического великолепия мой желудок зарычал, как раненый зверь, и все мы, не сговариваясь, принялись за обед. Когда последнее пирожное исчезло во рту Данеля, мы выбрались из беседки, девочки побежали к небольшому озерцу смотреть на рыб, а мы уселись на лавочку под тенью дерева. «Как думаешь, через сколько времени духи дадут о себе знать?» — задумчиво спросила я, — чтобы хоть как-то нарушить неловкое молчание. Сегодня ночью или никогда? Пожал плечами мужчина и взглянул на меня. Адриан нашел кое-что, что поможет закрыть портал, и сегодня ночью планирует это сделать. Если у него получится, то духи вернутся в свой мир. Но ведь портал открыт в замке. Это не важно. Главное, что Райза и Канти здесь. От них зависит, закроется ли проход. Девчонки беззаботно резвились у пруда, веселились и смеялись, и невозможно было представить, что на их хрупких плечиках лежит такая огромная ответственность. Но если Адриан сумеет закрыть портал, то все проблемы исчезнут. В замке вновь появится прислуга, Геруф вернётся к своим прямым обязанностям, меня прекратят будить по ночам, а я, наконец, смогу заняться садом, если Адриан не наймёт садовников. Я так размечталась, что не сразу заметила внимательный взгляд Данеля. «Что между вами?» «Что, прости?» Его вопрос разом выдернул меня из фантазий. «Между тобой и Адрианом?» Мужчина улыбнулся одними уголками губ и вопросительно вскинул бровь. А я почему-то вспыхнула, прямо ощутила, как щёки запылали. «Да брось, я видел вас в саду той ночью. А ещё вчера вы уединились за каретой». Он обычно никогда не ведёт бесед с прислугой. Обычно этим занимается Геруф. «Между нами ничего не может быть, Данель. Не смеши. Кто он и кто я. И вообще, в моём контракте чётко прописано никаких отношений». Я возмущённо фыркнула. «Подумаешь, по саду прогулялись. Ну и что с того?» Так не кстати вспомнился взгляд его величества, который я чувствовала на себе тогда, когда он думал, что его никто не видит. Адриан словно незаметно изучал меня каждый раз, когда я появлялась в поле его зрения. «Ну-ну», — вздохнул Данель, а я, не сдержавшись, больно ткнула его в бок кулачком. «Эй!» — мужчина рассмеялся и щелкнул меня по кончику носа. Я возмущенно зашипела и, вскочив с лавочки, затопала ногами. «Он нравится тебе?» Вдруг на секунду замерев, Воскликнул Данель, и вид у него был такой, словно только что сделал великое открытие. «Никто мне не нравится, а ты даже не смей больше поднимать эту тему. Вот его величество узнает и обоим головы открутит». Сложно представить, как эльф будет откручивать голову дракону, но я уверена, Адриан что-нибудь придумает. «Что узнает?» раздалось за спиной насмешливо. «Что мы обедали в беседке?» Вырвалась у меня и поймала скептический взгляд Данеля. «Это вы, конечно, зря!» Адриан нахмурился, но в глазах мелькнули смешинки. «Зря меня не позвали!» «Ты был занят, а мы хотели есть, прости!» Данель развёл руками. «Пап, пойдём, мы покажем тебе рыбку!» Подбежала Райза. У девочки глаза горели таким восторгом, что даже я захотела пойти посмотреть на рыбку скорее крикнула канти ручками болтая в воде я держу ее но она почти вырвалась ой райза недовольно фыркнула топнула ножкой и побежала к сестре я так и знала что ты ее упустишь она колючая сама-то попробую держать колючая не поняла я рыбаешь редкий вид баринайт «Нашли несколько мальков лет пять назад у одного торгующим контрабандой купца из Этериана», — ответил Адриан и повернулся к Данелю. «Ты, кстати, что с ним сделал?» «Выписал штраф и забрал лицензию на торговлю. Не убивать же, в самом деле!» «Ты что-то вроде полицейского в Этериане?» — заинтересовалась я. «Я ведь до сих пор не знаю, кем работает Данель». «Не совсем». Мужчина усмехнулся и обменялся взглядами с Адрианом. «Не сказал ей?» «Как-то не было случая». «Что не сказал?» Я прищурилась. «Что эти двое от меня скрывают?» «Наверное, стоит вас познакомить», — рассмеялся Адриан. «Дина, позволь представить. Донель де Бурдеш, пятнадцатый правитель Этериана». «Что, простите?» я взглянула на смеющегося Донеля, мужчину, которого пару минут назад тыкала в бок, ругалась: « Ой мамочки! По телу пробежала дрожь. Почему-то даже не думала, кем может быть Донель. Но умелькала мысль, что он какой-нибудь лорд, раз знаком с самим королем эльфов, но что сам он король, добыть не может. Я же видела, как этот мужчина тырит закуски из столовой. Если представить Адриана в такой ситуации... Нет, такое даже представить невозможно. Ну, могла бы догадаться. Драконий король закатил глаза. Как? Мой голос стал сиплым. По его самодовольному лицу, хмыкнул Адриан, за что получил тычок в плечо от друга. Я, наверное, пойду к девочкам. — проговорила я, едва находя в себе силы говорить, и, резко развернувшись, побежала к озеру. «Дина, смотри, эта рыбка не уплыла, и её можно заметить вон там!» Рай заткнула пальчиком в сторону кувшинок. «Девочки, а вы знали, что Данель — король?» Вопрос, конечно, глупый, но мало ли. Принцессы посмотрели на меня слегка удивлённо. «Ну да, конечно!» «Ясно», — улыбнулась я. «А что случилось?» «Да нет, ничего. Где, говорите, рыбка?» «Как теперь вести себя с Данелем? Ума не приложу. Мне с ним спокойно, комфортно, весело, как с хорошим другом, но... Он правитель, ну и пусть не местный, но он имеет власть над всеми драконами своего королевства, дела там какие-то важные королевские делает и всё такое. Представить, например, мою дружбу с Адрианом невозможно». «Так как дружить с Данелем?» В кувшинках заплескались рыбки, под вскрик Райза и Канти. Это отвлекло меня от нарастающей паники. А может, и не стоит думать о том, что Данель — король? Общались же мы как-то до этого? Я обернулась на мужчин, всё ещё сидевших на лавочке под тенью дерева. Данель рассказывал что-то, активно жестикулируя, а Адриан молча слушал и кивал. А потом посмотрел на меня так внезапно, что я вздрогнула, и нога, которой я упиралась о мокрый скользкий камень, съехала. Я едва удержала равновесие, а в следующую секунду меня подхватили сильные мужские руки. «Не подходи к воде так близко», — тихонько выдохнул Адриан, склонившись к моему лицу, повернулся к дочкам. «Вы тоже. Здесь глубоко». «Спасибо. Я замерла в ожидании, когда меня поставят на ноги» но его величество пристально всматривался в мое лицо, и руки стали убирать не желал. Принцессы издали протяжное «хм», и только тогда Адриан очнулся. Быстро помог мне прийти в равновесие и вернулся к другу. Даже не прислушиваясь, можно было услышать тихий свист Данеля и «пошел ты, Адриана», прежде чем короли удалились в дом. «Чем заняты призраки?» — спросила я, когда молчание стало неловким. Девчонки тут же забыли о случившемся и наперебой стали ворчливо рассказывать. «Носятся по дому, рыбок пугают в озере. Там павлины уже перья все порастеряли от страха». «Павлины?» «А ты не видела?» «Нет». Я покачала головой. «Павлинов я и на земле никогда вживую не видела, а здесь они прямо во дворе». Остаток дня мы носились по двору, я рассматривала чрезвычайно красивущих птиц, перенюхала все цветы, поплескала ноги в фонтане. Девочки радовались отпуску не меньше меня, ведь им в коем-то веке не нужно было заниматься танцами или рисованием, не нужно кататься на лошадках, плавать по болоту. Можно, наконец, расслабиться и на какое-то время побыть детьми и не следить за идеально уложенными волосиками. Сейчас у принцесс прически были растрепаны, и выглядело это красивее, чем строгие пучки на затылке или косы, в которых был каждый волосок к волоску. Вечер наступил незаметно, и чем ближе было время укладывать принцесс спать, тем сильнее я нервничала. Наконец, рассказав им сказку про красную шапочку, я поцеловала Райзу и Канти в щеки и пожелала спокойной ночи. «А вот у меня ночь будет неспокойной, скорее всего».